Глава вторая. Сидя на троне, император Вектор, он же Габриэль Миллер... С чувством смотрел на обладателей искусственных пульсветов, которые стояли перед ним, преклонив колени и опустив головы. Всего лишь данные, кванты света, запертые в световых кубах размером в дюйм, и тем не менее в этом мире они были настоящими человеческими существами с настоящим разумом и душой. Хотя среди выстроившихся в первом ряду десятки половина выглядела очень необычно. Настоящие монстры. Десять генералов, назвавшихся вождями, за ними выстроившиеся в ряды рыцари и маги. Вдобавок снаружи замка располагалось 50 тысяч солдат. Такой военный потенциал был дан Габриэлю. Теперь необходимо, правильно двигая эти юниты, уничтожить оборонительные порядки мира людей и захватить Алису. Однако, в отличие от симуляторов в реальном времени из реального же мира, эти юниты не получится перемещать с помощью мышки и клавиатуры, управлять ими придется словом и делом. Габриэль молча встал с трона, сделал несколько шагов и кинул взгляд в одно из висящих на задней стене зеркал. Там отражалась довольно-таки безвкусно одетая фигура. Черты лица и цвет волос, блондинистый, почти белый, походили на те, что у Габриэля в реальности. Однако на голове красовалась черная металлическая диадема с багровым драгоценным камнем посреди лба. Одеяния составляли рубаха и брюки из черной замши, а поверх еще более черная роскошная меховая мантия. С пояса свисал испускающий тусклое сияние меч, сапоги и перчатки покрывало тонкое серебряное шитье, и наконец со спины ниспадал длинный кроваво-красный плащ. Габриэль перевел взгляд правее и обнаружил на ступеньку ниже трона фигуру рыцаря, который, сцепив руки на затылке, беспрестанно озирался. Это был залогинившийся одновременно с ним Васага Казальс в блестящих, как драгоценный камень, темно-фиолетовых доспехах. Габриэль захотел его предупредить, чтобы не болтал лишнего, пока не выяснится точное положение дел. Вассага явно изо всех сил сдерживался, стараясь не выплеснуть наружу на своем сленге, переполнявшей его эмоции. Носки сапог выбивали дробь по полу. Еле заметно покачав головой, Габриэль вернул взгляд к зеркалу. Он привык к костюмам, пошитым по индивидуальному заказу, и это одеяние его нервировало. Однако здесь, в Подмирье, Габриэль уже не начальник тактического отдела частной военной корпорации. Он император, правитель громадной темной территории, а значит бог. Габриэль закрыл глаза, медленно вдохнул, потом выдохнул. Он должен сменить роль, перевоплотиться из сурового, но классного командира в безжалостного императора. Эта мысль прозвенела у него в голове. Открыв глаза, Габриэль, бог тьмы Вектор, резко развернулся, так что багровый плащ за спиной заколыхался и вперел взгляд в десятерых генералов патронному залу разнесся его голос, в котором не было ни капли человечности. Поднять головы, представиться, начиная с того края, с тебя. Сидящий на коленях, упершись лбом в пол, хорошо сложенный мужчина средних лет, с неожиданным проворством выпрямился и представился на беглом японском. Я, я, я, я, я имею честь быть главой гильдии торговцев и ремесленников, Ленгео Гироскоба, с вашего позволения. Он тут же снова низко поклонился, а по соседству от него пришел в движение гигант, смахивающий на небольшую гору. Если бы он выпрямился полностью, роста в нем было бы футов 12, мощный торс обвивала черная блестящая цепь. Вокруг талии была обёрнута звериная шкура. Получеловек, резко подняв голову со странной, высоко сидящей переносицей, густым басом, напоминающим грохот землетрясения, назвался «Вождь племени великанов Сиграси. И в этом монстре тоже были душа и разум. Пока Габриэль переваривал этот факт, третий по счёту генерал неприятным скрипучим голосом выплюнул. Глава гильдии убийц. Фу за. В сравнении с сидящим по соседству великаном, фигурка этого существа казалась маленькой и хрупкой. Из-за укутывающего её плаща с капюшоном, ни возраста, ни пола разобрать было невозможно. На миг у Габриэля мелькнула мысль приказать открыть лицо, но он подумал, что возможно тут есть какой-то закон, запрещающий ассасинам открывать лица. И тогда может выйти неловкость. Поэтому Габриэль решил не обращать на это внимания и перевел взгляд на следующего генерала. И тут же еле удержался от того, чтобы насупить брови. Сидящее на полу существо лучше всего описывалось словом «уродливый». Ноги были слишком короткие и явно непривычные к стоянию на коленях. Выпуклое брюхо лоснилось от жира. С шеи, наполовину ушедшей в плечи, свисал череп какого-то зверя. Венчавшая все это голова, процентов на 70 была свиной, и только на 30 – человеческой. Торчащий вперед плоский пятачок, клыкастая пасть и лишь маленькие глазки светились человеческим разумом. Все вместе производило отталкивающее впечатление. «Вождь племя орков! Реруперен!» Поэтому визгливому голосу Габриэль тоже не смог понять, мужчина перед ним или женщина. Но и на этот раз отбросил интерес. Орг, демон свинья, можно сказать, низший из юнитов. В любом случае, вся эта компания разового применения. Следующим поднял голову и быстро поклонился, совсем юный на вид паренёк вьющиеся медно-красные волосы, голый торс, перетянутый лишь кожаными ремнями, обтягивающие брюки, сандали на ногах, на руках перчатки с металлическими заклепками. Десятый чемпион гильдии кулачных боев из Кан! Глядя на энергичного юношу, Габриэль мысленно склонил голову на бок. Кулачные бои, стало быть, это боксер. По сути, солдат, умеющий сражаться голыми руками. Вдруг его размышления прервало неожиданное «гррррр». Источником оказался могучий получеловек, уступающий в габаритах лишь великану. Торс его был почти полностью покрыт длинной шерстью. Причем, судя по всему, не одеждой, а собственными волосами. Во всяком случае, голова была совершенно звериная. В целом, он походил на волка. Удлиненная морда, пилообразный ряд зубов. Треугольные уши, вывалив наружу длинный язык, существо трудно понимаемым голосом произнесло Габриэль так и не понял, имя это было или просто рычание, но слегка кивнув перевёл взгляд на следующего. Тут же раздался визгливый, неприятный голос. Важдь гарных габлинов на гасе! К вашим услугам! Ваше Высочество! Если мне будет дозволено обратиться с просьбой, окажите часть войнам моего племени! Бросьте их в копейную атаку первыми! Смахивающий на обезьяну с лысой головой и длинными узкими ушами мелкий получеловек. Ростом он уступал не только представившимся до него великану Орку и Огру, но даже людям. Согласно лекции Криттера перед самым погружением, здесь, на темной территории, работал только один закон а именно право сильного. В таком случае, какая сила дала племени этого совершенно никчемного на вид гоблина равенство с другими племенами? Так или иначе, решив для себя, что горные гоблины просто мясо, еще даже более слабые юниты, чем орки. Габриэль взглянул на уродливого получеловека почти без интереса и тихонько хмыкнул Потому что в его маленьких глазках он увидел неприкрытую жажду убийства Едва горный гоблин закончил своё приветствие Таким же неприятным голосом заверещал сидящий рядом с ним получеловек Похожий на того, только с другим цветом кожи «Немыслимо! Мы принесём вашему величеству в 10 раз больше пользы, чем они! Вождь равнинных гоблинов, недостойный Кубери, к вашим услугам! Что ты несёшь, слезнеяд? Из-за болотной влаги совсем голова разбухла! Твоя-то голова от солнца совсем сухая стала!» Внезапно перед этой парой, принявшейся обмениваться оскорблениями, дзык! Брызнули синие искры, и вожди гоблинов с воплями ужаса отпрыгнули назад. «Вы находитесь перед лицом его императорского величества, достопочтенные!» Эти слова красивым голосом произнесла молодая женщина в довольно открытом одеянии, убирая вытянутую вперед правую руку. Она потерла кончики пальцев, будто там прятался крымешок зажигалки. И искры рассыпались по воздуху. Женщина медленно с ленцой поднялась на ноги, будто нарочито демонстрируя роскошное тело и очаровательное лицо, и изогнулась в пояснице, наигранно кланяясь. Вассага справа от Габриэля тихо присвистнул, и Габриэль не мог не понять его чувств. Кожу цвета кофе с молоком, лоснящуюся словно обильно смазанную маслом, Более-менее прикрывало эмалево-черное кожаное же одеяние Ноги были обуты в сапоги с высокими и тонкими, напоминающими иглы каблуками На плечи было накинуто блестящее черное серебряное манто А поверх него до поясницы волной стекали роскошные платиново-белые волосы Светло-синяя помада и тени для глаз, не уступающие им в синеве сами глаза Какетливо прищурившись, женщина произнесла ⁇ Позвольте представиться ⁇ глава гильдии темных искусств DIL ⁇ 3000 моих подчиненных адептов темных искусств в полном распоряжении вашего величества, как и я сама, душой и телом ⁇ Движение и голос женщины манили и возбуждали, но Габриэль, не позволяющий Либедоу управлять собой, лишь благосклонно кивнул. Ведьма, назвавшаяся именем Ди, моргнула, будто сомневаясь, стоит ли и дальше продолжать нанизывать слова одно на другое. Но в конце концов молча поклонилась и снова опустилась на колени. Мудрое решение. Подумал Габриэль и перевел взгляд на последний из юнитов генералов. Это был мужчина средних лет и весьма крупного по человеческим меркам телосложения. Он сидел, спокойно опустив голову. Все его тело покрывали угольно-черные латы. Они тускло блестели и на них виднелось множество отметин. Несмотря на опущенную голову, на лбу и переносице виднелись тонкие шрамы. Не поднимая головы, мужчина хриплым баритоном произнес «Глава Ордена Тёмных Рыцарей Биксоу Ур Шустер, прежде чем посвятить Императору свой меч, хочу спросить». Наконец-то он поднял голову. Лицо его было суровым и у Габриэля тут же сложилось впечатление истинного воина. Прежде ему с немногими такими доводилось встречаться. Рыцарь по имени Шустер, пристально глядя на Габриэля с решимостью, которой не замечалось у девятерых предыдущих генералов, продолжил, понизив голос. Каковы намерения вернувшегося на трон Императора? Ну конечно же, эта компания не просто программы. Это надо постоянно держать в уме. Сделав себе такое мысленное напоминание, Габриэль, как подобает безжалостному Императору, холодно ответил... «Кровь и страх», «Огонь и разрушение», «Смерть и крики». При звуках голоса Габриэля, острого и твердого как нож, лица генералов тут же напряглись. Оглядев по очереди все 10 лиц, Габриэль поднял правую руку. Меховой плач заколыхался в воздухе и указал на запад. Изо рта почти на автомате полились слова, полные фальшивой жажды завоевания. Великие врата, которые защищают западные земли, переполненные силой богинь, изгнавших нас с небес, вот-вот рухнут. Мы вернулись, чтобы о нашей мощи стало известно повсюду. Это должно будет произойти через неделю по внутреннему времени, в соответствии с планом конечной фазы эксперимента с нагрузкой, если верить лекции, прочитанной Криптером. Чтобы вписаться в тему, Габриэль продолжил драматическим голосом. «Когда великие врата падут, мир людей станет нашим и вашим миром. Мы желаем лишь одного — найти в той стране единственного человека, жрицу-богинь. Всех остальных дозволяем убить или захватить. Страна тьмы так долго ждала этого. И вот, время пришло!» Воцарившуюся в зале мёртвую тишину, разорвал дикий пронзительный рёв. Хааа! Убить белых ёмов! Всех убить! Это вопил суча ножками вождь орков, в крохотных глазках которого кипели ненависть и жажда убийства. Вожди гоблинов, тряся руками над головой, присоединились. Эти вопли подхватили остальные генералы, да и сидящие за ними офицеры тоже. Черные плащи из гильдии убийц, тощие словно веточки, медленно раскачивались взад-вперед. Ведьмы из гильдии темных искусств тоже кричали чарующими голосами, пуская разноцветные искры. В переполненном громадном зале разносились примитивные варварские вопли, И прямо посреди этих воплей один лишь рыцарь, назвавшийся Шустером, по-прежнему стоял на колени, повесив голову и не двигался с места. То ли этот воин потрясающе владел собой, то ли его поведение было вызвано какими-то чувствами. Этого, глядя на его неподвижную как статуя фигуру в доспехах, Габриэль понять не мог.